К методологии вопроса глава первая психологическая проблема искусства если назвать водораздел разделяющий все течения современной эстетики на два больших направления придется назвать психологию две области современной эстетики психологической и непсихологической Охватывают почти все, что есть живого в этой науке. Фехнер очень удачно разграничил оба эти направления, назвав одну эстетикой сверху, а другую эстетикой снизу. Легко может показаться, что речь идет не только о двух областях единой науки, но даже о создании двух самостоятельных дисциплин, имеющих каждое свой особый предмет и свой особый метод изучения. В то время как для одних эстетика все еще продолжает оставаться наукой спекулятивной, по преимуществу другие, как Кюльпе, склонны утверждать, что в настоящее время эстетика находится в переходной стадии. Спекулятивный метод послекантовского идеализма почти совершенно оставлен. Эмпирическое же исследование находится под влиянием психологии. Эстетика представляется нам учением об эстетическом отношении, то есть об общем состоянии, охватывающем и проникающем всего человека и имеющем своей исходной точкой и средоточием эстетическое впечатление. Эстетика должна рассматриваться как психология эстетического наслаждения и художественного творчества. Очень любопытно, что немецкие психологи говорят об эстетическом поведении, а не об удовольствии. Мы избегаем этого термина, который не может еще при современном развитии объективной психологии быть оправдан реальным содержанием. Однако знаменательно и то, что когда психологи все еще говорят об удовольствии, они имеют в виду поведение, связанное с объектом искусства, как с раздражителем. Кюльпе, Мюллер, Фрейнфельдс и другие. Такого же мнения придерживается Фолькельт. Эстетический объект – приобретает свой специфический эстетический характер лишь через восприятие чувства и фантазию воспринимающего субъекта. В последнее время к психологизму начали склоняться и такие исследователи, как Веселовский, и общую мысль довольно верно выразили слова Фолькельта. В основании эстетики была положена физиология. Ближайшей, настоятельнейшей задачей эстетики в настоящее время являются, конечно, не метафизические построения, а подробный и тонкий психологический анализ искусства. Противоположного мнения придерживались все столь сильные в последние десятилетия в немецкой философии антипсихологические течения, общую сводку которых можно найти в статье Шпета. Спор между сторонниками одной и другой точки зрения велся главным образом при помощи отрицательных аргументов. Каждая идея защищалась слабостью противоположной, а основательная бесплодность одного и другого направления делала этот спор затяжным и оттягивала практическое разрешение его. Эстетика сверху черпала свои законы и доказательства из природы души, из метафизических предпосылок или умозрительных конструкций. При этом она оперировала эстетическим как какой-то особой категории бытия, и даже такие крупные психологи, как Липс, не избегали этой общей участи. В это время эстетика снизу превратившись в ряд чрезвычайно примитивных экспериментов, всецело посвятила себя выяснению самых элементарных эстетических отношений и была бессильно подняться хоть сколько-нибудь над этими первичными и, в сущности, ничего не говорящими фактами. Таким образом, глубокий кризис как в одной, так и в другой отрасли эстетики стал обозначаться все яснее и яснее. И многие авторы стали осознавать содержание и характер этого кризиса как кризиса гораздо более общего, чем кризис отдельных течений. Ложными оказались сами исходные предпосылки того и другого направления, принципиально научные основания исследования и его методы. Это сделалось совершенно ясно, когда кризис разразился в эмпирической психологии во всем ее объеме с одной стороны, и в немецкой идеалистической философии последних десятилетий с другой. Выход из этого тупика может заключаться только в коренной перемене основных принципов исследования совершенно новой постановки задач в избрании новых методов. В области эстетики, сверху, все сильнее и сильнее начинает утверждаться сознание необходимости социологического И исторического базиса для построения всякой эстетической теории. Все яснее начинает сознаваться та мысль, что искусство может сделаться предметом научного изучения только тогда, когда оно будет рассматриваться как одна из жизненных функций общества в неотрывной связи со всеми остальными областями социальной жизни, в его конкретной исторической обусловленности. Из социологических направлений теории искусства всех последовательнее и дальше идет теория исторического материализма, которая пытается построить научное рассмотрение искусства на основе тех же самых принципов, которые применяются для изучения всех форм и явлений общественной жизни. С этой точки зрения искусство рассматривается обычно как одна из форм идеологии возникающая подобно всем остальным формам, как надстройка на базисе экономических и производственных отношений. И совершенно понятно, что поскольку эстетика снизу всегда была эмпирической и позитивной, поскольку марксистская теория искусства обнаруживает явные тенденции к тому, чтобы вопросы теоретической эстетики свести к психологии. Для Луначарского Эстетика является просто одной из отраслей психологии. Было бы, однако, поверхностным утверждать, что искусство не обладает своим собственным законом развития. Течение воды определяется руслом и берегами его. Она то расстилается мертвым прудом, то стремится в спокойном течении, то бурлит и пенится по каменистому ложу. То падает водопадами, поворачивается направо или налево, даже круто загибает назад. Но как не ясно, что течение ручья определяется железной необходимостью внешних условий, все же сущность его определена законами гидродинамики, законами которых мы не можем познать из внешних условий потока, а только из знакомства с самой водой. Для этой теории водораздел, отделявший прежде эстетику сверху от эстетики снизу, проходит сейчас совсем по другой линии. Он отделяет ныне социологию искусства от психологии искусства, указывая каждой из этих областей свою особую точку зрения на один и тот же предмет исследования. Совершенно ясно разграничивает обе точки зрения Плеханов – В своих исследованиях искусства, указывая, что психологические механизмы, определяющие собой эстетическое поведение человека, всякий раз определяются в своем действии причинами социологического порядка. Отсюда совершенно ясно, что изучение действия этих механизмов и составляет предмет психологии, в то время как исследование их обусловленности – составляет предмет социологического исследования. Природа человека делает то, что у него могут быть эстетические вкусы и понятия. Окружающие его условия определяют собой переход этой возможности в действительность. Ими объясняется то, что данный общественный человек, то есть данное общество, данный народ, данный класс, имеет именно эти эстетические вкусы и понятия, а не другие. Итак, в различные эпохи общественного развития человек получает от природы различные впечатления, потому что он смотрит на нее с различных точек зрения. Действие общих законов психологической природы человека не прекращается, конечно, ни в одну из этих эпох. Но так как в разные эпохи человеческие головы попадает совсем не одинаковый материал, то неудивительно, что и результаты его обработки совсем не одинаковы. В какой мере психологические законы могут служить ключом к объяснению истории идеологии вообще и истории искусства в частности? В психологии людей XVII века Начало антитеза играла такую же роль, как и в психологии наших современников. Почему же наши эстетические вкусы противоположны вкусам людей XVII века? Потому что мы находимся в совершенно ином положении. Стало быть, мы приходим к уже знакомому нам выводу. Психологическая природа человека обусловливает то, что у него могут быть эстетические понятия и что Дарвинова «начало антитеза» – Гегелева противоречия играет чрезвычайно важную, до сих пор недостаточно оцененную роль в механизме этих понятий. Но почему данный общественный человек имеет именно эти, а не другие вкусы? от чего ему нравятся именно эти, а не другие предметы, Это зависит от окружающих условий. Никто так ясно, как Плеханов, не разъяснил теоретическую и методологическую необходимость психологического исследования для марксистской теории искусства. По его выражению, все идеологии имеют один общий корень – психологию данной эпохи. На примере Гюго, Берлиоза и Делакроа он показывает, как психологический романтизм эпохи породил в трех разнородных областях живописи, поэзии и музыки три различные формы идеологического романтизма. В формуле, предложенной Плехановым для выражения отношения базиса и надстройки, мы различаем Пять последовательных моментов. Первое. Состояние производительных сил. Второе. Экономические отношения. Третье. Социально-политический строй. Четвертое: Психика общественного человека. Пятое. Различные идеологии отражающие в себе свойства этой психики. Таким образом, психика общественного человека рассматривается как общая подпочва всех идеологий данной эпохи, в том числе и искусства. Тем самым признается, что искусство в ближайшем отношении определяется и обусловливается психикой общественного человека. Таким образом, на месте прежней вражды мы находим намечающееся примирение и согласование психологического и антипсихологического направлений в эстетике, размежевание между ними области исследования на основе марксистской социологии. Эта система социологии, философия исторического материализма меньше всего склонна, конечно, объяснить что-либо из психики человека как исконечной причины, но в такой же мере она не склонна отвергать или игнорировать эту психику и важность ее изучения как посредствующий механизм, при помощи которого экономические отношения и социально-политический строй творят ту или иную идеологию. При исследовании сколько-нибудь сложных форм искусства эта теория положительно настаивает на необходимости изучения психики, так как расстояние между экономическими отношениями и идеологической формой становится все большим и большим и искусство уже не может быть объяснено непосредственно из экономических отношений. Это имеет в виду Плеханов, когда сравнивает танец австралийских женщин и минуэт XVIII века. Чтобы понять танец австралийской туземки, достаточно знать, какую роль играет собирание женщинами корней дикорастущих растений в жизни австралийского племени. А чтобы понять, скажем, минуэт, совершенно недостаточно знания экономики Франции 18-го столетия. Тут нам приходится иметь дело с танцем, выражающим собою психологию непроизводительного класса. Стало быть, экономический фактор уступает здесь честь и место психологическому. Но не забывайте, что само появление непроизводительных классов в обществе есть продукт его экономического развития. Таким образом, марксистское рассмотрение искусства, особенно в его сложнейших формах, необходимо включает в себя и изучение психофизического действия художественного произведения. Социальные механизмы в нашей технике не отменяют действия биологических и не заступают их места, а заставляют их действовать в известном направлении, подчиняют их себе подобно тому, как биологические механизмы не отменяют законов механики и не заступают их, а подчиняют их себе. Социальное настраивается в нашем организме над биологическим, как биологическое над механическим. Предметом социологического изучения может быть либо идеология сама по себе, либо зависимость ее от тех или иных форм общественного развития но никогда социологическое исследование само по себе недополненное исследованием психологическим не в состоянии будет вскрыть ближайшую причину идеологии психику общественного человека чрезвычайно важно и существенно для установления методологической границы между обеими точками зрения выяснить разницу отличающую психологию от идеологии. С этой точки зрения становится совершенно понятной исключительная роль, которая выпадает на долю искусства как особой идеологической формы, имеющей дело с совершенно своеобразной областью человеческой психики. И если мы хотим выяснить именно это своеобразие искусства, то, что выделяет его и его действия из всех остальных идеологических форм, мы неизбежно нуждаемся в психологическом анализе. Все дело в том, что искусство систематизирует совсем особенную сферу психики общественного человека именно сферу его чувства. И хотя за всеми сферами психики лежат одни и те же породившие их причины, но действуя через разные психические ферхальтен они вызывают к жизни и разные идеологические формы. Таким образом, прежняя вражда сменяется союзом двух направлений в эстетике, и каждая из них получает смысл только в общей философской системе. Если реформа эстетики сверху более или менее ясна в своих общих очертаниях и намечена в целом ряде работ, во всяком случае в такой степени, что позволяет дальнейшую разработку этих вопросов в духе исторического материализма, то в смежной области, в области психологического изучения искусства Дело обстоит совершенно иначе. Возникает целый ряд таких затруднений и вопросов, которые были неизвестны прежней методологии психологической эстетики вовсе. И самым существенным из этих новых затруднений оказывается вопрос о разграничении социальной и индивидуальной психологии при изучении вопросов искусства. Совершенно очевидно, что прежняя точка зрения, не допускавшая сомнений в вопросе о размежевании этих двух психологических точек зрения, ныне должна быть подвергнута основательному пересмотру. Мне думается, что обычное представление о предмете и материале социальной психологии окажется неверным в самом корне при проверке его с новой точки зрения. В самом деле точка зрения социальной психологии или психологии народов, как ее понимал Вун, избирала предметом своего изучения язык, мифы, обычаи, искусства, религиозные системы, правовые и нравственные нормы. Совершенно ясно, что с точки зрения только что приведенной это все уже не психология, это сгустки идеологии, кристаллы. Задача же психологии заключается в том, чтобы изучить самый раствор, самую общественную психику, а не идеологию. Язык, обычаи, мифы – это все результат деятельности социальной психики, а не ее процесс. Поэтому, когда социальная психология занимается этими предметами, она подменяет психологию идеологией. Очевидно, что Основная предпосылка прежней социальной психологии и вновь возникающей коллективной рефлексологии, будто психология отдельного человека непригодна для уяснения социальной психологии, окажется поколебленной новыми методологическими допущениями. Бехтерев утверждает, очевидно, что психология отдельных лиц непригодна для уяснения общественных движений. На такой же точке зрения стоят и другие социальные психологи – Мак Даугл, Лебон, Фрейд и другие, рассматривающие социальную психику как нечто вторичное, возникающее из индивидуальной. При этом предполагается, что есть особая индивидуальная психика а затем уже из взаимодействия этих индивидуальных психологий возникает коллективное, общее для всех данных индивидуумов. Социальная психология при этом возникает как психология собирательной личности на манер того, как толпа собирается из отдельных людей, хотя имеет и свою надличную психологию. Таким образом,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 Чувства и тому подобное психика отдельного лица все же социально и социально обусловлена. Очень нетрудно показать, что психика отдельного человека именно и составляет предмет социальной психологии. Совершенно неверно мнение Челпанова очень часто высказываемое и другими, что специально марксистская психология. Есть психология социальная, изучающая генезис идеологических форм по специально марксистскому методу, заключающемуся в изучении происхождения указанных форм в зависимости от изучения социального хозяйства. И что эмпирическая и экспериментальная психология марксистской стать не может. Как не может стать марксистской, Минералогия, физика, химия и тому подобное. В подтверждении Челпанов ссылается на восьмую главу основных вопросов марксизма Плеханова, где говорится совершенно ясно о происхождении идеологии. Скорее верна как раз обратная мысль. Именно та, что индивидуальная, эмпирическая и экспериментальная психология только и может стать марксистской. В самом деле, раз мы отрицаем существование народной души, народного духа и тому подобное, то как можем мы отличить общественную психологию от личной? Именно психология отдельного человека, то, что у него есть в голове, это и есть психика, которую изучает социальная психология. Никакой другой психики нет все другое есть или метафизика или идеология поэтому утверждать что эта психология отдельного человека не может стать марксистской то есть социальной как минералогия, химия и тому подобное значит не понимать основного утверждения маркса что человек есть в самом буквальном смысле общественное животное не только животное которому свойственно общение, но животное, которое только в обществе и может обособляться. Считать психику отдельного человека, то есть предмет экспериментальной и эмпирической психологии, столь же внесоциальной, как предмет минералогии, значит стоять на прямо противоположной марксизму позиции. Не говоря уже о том, что и физика, и химия, и минералогия, Конечно же, могут быть марксистскими и антимарксистскими, если мы под наукой будем разуметь не голый перечень фактов и каталогов зависимостей, а более крупно систематизированную область познаний целой части мира. Остается последний вопрос о генезисе идеологических форм. Есть ли подлинно предмет социальной психологии? изучение зависимости их от социального хозяйства. Мне думается, что ни в какой мере. Это общая задача каждой частной науки как ветви общей социологии. История религии и права, история искусства и науки решают всякий раз эту задачу для своей области. Но не только из теоретических соображений выясняется неправильность прежней точки зрения. Она обнаруживается гораздо ярче из практического опыта самой же социальной психологии. Вунд, устанавливая происхождение продуктов социального творчества, вынужден в конечном счете обратиться к творчеству одного индивида. Он говорит, что творчество одного индивида может быть признана со стороны другого адекватным выражением его собственных представлений и аффектов. А потому множество различных лиц могут быть в одинаковой мере творцами одного и того же представления. Критикуя Вунта, Бехтерев совершенно правильно показывает, что в таком случае, очевидно, не может быть социальной психологии, так как При этом для нее не открывается никаких новых задач, кроме тех, которые входят и в область психологии отдельных лиц. И в самом деле, прежняя точка зрения, будто существует принципиальное различие между процессами и продуктами народного и личного творчества, кажется ныне единодушно оставленной всеми. Сейчас никто не решился бы утверждать, что русская былина, записанная со слов архангельского рыбака, и пушкинская поэма, тщательно выправленная им в черновиках, суть продукты различных творческих процессов. Факты показывают как раз обратное. Точное изучение устанавливает, что разница здесь чисто количественная. а С одной стороны, если сказитель былины, не передает ее совершенно в таком же виде, в каком он получил ее от предшественника, а вносит в нее некоторые изменения, сокращение, дополнения, перестановку слов и частей, то он уже является автором данного варианта, пользующимся готовыми схемами и шаблонами народной поэзии. Совершенно ложно то представление, будто... Народная поэзия возникает безыскусственно и создается всем народом, а не профессионалами-сказителями, петарями-бахарями и другими профессионалами художественного творчества, имеющими традиционную и богатую глубоко специализированную технику своего ремесла и пользующимися ею совершенно так же, как писатели позднейшей эпохи. С другой стороны, и писатель, закрепляющий письменный продукт своего творчества, отнюдь не является индивидуальным творцом своего произведения. Пушкин отнюдь не единоличный автор своей поэмы. Он, как и всякий писатель, не изобрел сам способы писать стихами, а рифмовать, строить сюжет определенным образом и тому подобное но как и сказитель былины оказался только распорядителем огромного наследства литературной традиции в громадной степени зависимым от развития языка стихотворной техники традиционных сюжетов тем образов приемов композиции и тому подобное если бы мы захотели расчесть что в каждом литературном произведении создано самим автором и что получено им в готовом виде от литературной традиции, мы очень часто, почти всегда нашли бы, что на долю личного авторского творчества следует отнести только выбор тех или иных элементов, их комбинацию, варьирование в известных пределах общепринятых шаблонов, перенесение одних традиционных элементов другие системы и тому подобное. Иначе говоря, и у Архангельского сказителя, и у Пушкина мы всегда можем обнаружить наличие обоих моментов, и личного авторства, и литературных традиций. Разница только в количественном соотношении обоих этих моментов. У Пушкина выдвигается вперед момент личного авторства. У Сказтиля, Момент литературной традиции, но оба они напоминают по удачному сравнению Сильверсвана, пловца, плывущего по реке, течение которой относит его в сторону. Путь пловца, как и творчество писателя, будет всякий раз равнодействующей двух сил, личных усилий пловца и отклоняющей силы течения мы имеем все основания утверждать, что с психологической точки зрения нет принципиальной разницы между процессами народного и личного творчества. А если так, то совершенно прав Фрейд, когда утверждает, что индивидуальная психология с самого начала является одновременно и социальной психологией. Поэтому интерментальная психология, интерпсихология Тарда, как и социальная психология других авторов, должна получить совершенно другое значение. Вслед за Сигели для Грассерри, Росси и другими, я склонен думать, что следует различать социальную и коллективную психологию. Но только признаком различения той и другой я склонен считать не выдвигаемой этими авторами, а существенно иной. Именно потому, что различие основывалось на степени организованности изучаемого коллектива, это мнение не оказалось общепринятым в социальной психологии. Признак развлечения намечается сам собой, если мы примем во внимание, что предметом социальной психологии, оказывается, является именно психика отдельного человека. Совершенно ясно, что при этом предмет прежней индивидуальной психологии совпадает с дифференциальной психологией, имеющей своей задачей изучение индивидуальных различий у отдельных лиц. Совершенно совпадает с этим и понятие об общей рефлексологии, в отличие от коллективной у Бехтерева. В этом смысле имеется известное соотношение между рефлексологией отдельной личности и коллективной рефлексологией, так как первая стремится выяснить особенности отдельной личности, найти различия между индивидуальным складом отдельных лиц и указать Рефлексологическую основу этих различий, тогда как коллективная рефлексология, изучая массовые или коллективные проявления соотносительной деятельности, имеет в виду, собственно, выяснить, как путем взаимоотношения отдельных индивидов в общественных группах и сглаживания их индивидуальных различий, достигаются социальные продукты их соотносительной деятельности. Отсюда совершенно ясно, что речь идет именно о дифференциальной психологии в точном смысле этого слова. Что же тогда составит предмет коллективной психологии в собственном смысле слова? Это можно показать при помощи простейшего рассуждения. Все в нас социально. Но это отнюдь не означает, что Все решительно свойства психики отдельного человека присущи и всем другим членам данной группы. Только некоторая часть личной психологии может считаться принадлежностью данного коллектива, и вот эту часть личной психики в условиях ее коллективного проявления и изучает всякий раз коллективная психология исследуя психологию войска, церкви и тому подобное. Таким образом, вместо социальной и индивидуальной психологии следует различать социальную и коллективную психологию. Различение социальной и индивидуальной психологии в эстетике падает так же, как развлечение между нормативной и описательной эстетикой, потому что, как совершенно правильно показал Мюнстерберг, историческая эстетика была связана с социальной психологией, а нормативная эстетика с индивидуальной. Гораздо важнее оказывается развлечение между субъективной и объективной психологией искусства. Различие интерспективного метода в приложении к исследованию эстетических переживаний совершенно явно обнаруживается из отдельных свойств этих переживаний. По самой своей природе эстетическое переживание остается непонятным и скрытым в своем существе и протекании от субъекта. Мы никогда не знаем и не понимаем, почему нам понравилось то или иное произведение. Все, что мы придумываем для объяснения его действия, является позднейшим примышлением, совершенно явной рационализацией бессознательных процессов. Самое же существо переживания остается загадочным для нас. Искусство в том и состоит, чтобы скрывать искусство, как говорит французская пословица. Поэтому психология пыталась подойти к решению своих вопросов экспериментально. Но все методы экспериментальной эстетики, и так как они применялись Фехнером, метод выбора установки и применения, и так как они одобрены у Кюльпе, метод выбора, постепенного изменения и вариации времени. В сущности, не могли выйти из круга самых элементарных и простейших эстетических оценок. Подводя итоги развитию этой методики, Фребес приходит к очень плачевным выводам. Гаммон и Кроче подвергли ее суровой критике, а последний прямо назвал эстетической астрологией. Немногим выше стоит и наивный рефлексологический подход к изучению искусства, когда личность художника исследуется тестами вроде следующего «Как бы вы поступили, если бы любимое вами существо изменило вам?» Если даже при этом записывается пульс и дыхание, если художнику при этом задается сочинение на тему «Весна-лето-осень-зима», мы все же остаемся в пределах наивного и смехотворного, совершенно беспомощного и бессильного исследования. Основная ошибка экспериментальной эстетики заключается в том, что она начинает с конца, с эстетического удовольствия и оценки, игнорируя самый процесс и забывая, что удовольствие и оценка могут оказаться часто случайными вторичными и даже побочными моментами эстетического поведения ее вторая ошибка сказывается в неумении найти то специфическое что отделяет эстетическое переживание от обычного она осуждена в сущности всегда оставаться за порогом эстетики если она предъявляет для оценки простейшие комбинации цветов, звуков, линий и тому подобное, упуская из виду, что эти моменты вовсе не характеризуют эстетического восприятия как такового. Наконец, третий и самый важный ее порог ⁇ это ложная предпосылка, будто сложное эстетическое переживание возникает как сумма отдельных маленьких эстетических удовольствий. Эти эстетики полагают, что красота архитектурного произведения или музыкальной симфонии может быть нами когда-либо постигнута как суммарное выражение отдельных восприятий, гармонических созвучий, аккордов, золотого сечения и тому подобного поэтому совершенно ясно что для прежней эстетики объективные и субъективные были синонимами с одной стороны непсихологической с другой стороны психологической эстетики самое понятие объективно психологической эстетики было бессмысленным и внутренне противоречивым сочетанием понятий и слов тот кризис который переживает сейчас всемирная психология, расколол, грубо говоря, на два больших лагеря всех психологов. С одной стороны, мы имеем группу психологов, ушедших еще глубже в субъективизм, чем прежде. Дельте и другие. Это психологии, явно склоняющиеся к чистому берксонизму. С другой стороны, В самых разных странах от Америки до Испании мы видим самые различные попытки создания объективной психологии. И американский бихевиоризм, и немецкая гештальт-психология, и рефлексология, и марксистская психология – все это попытки, направляемые одной общей тенденцией современной психологии к объективизму. Совершенно ясно, что вместе с коренным пересмотром всей методологии прежней эстетики, эта тенденция к объективизму охватывает и психологию эстетическую. Таким образом, величайшей проблемой этой психологии является создание объективного метода и системы психологии искусства сделаться объективной это вопрос существования или гибели для всей этой области знания. Для того чтобы подойти к решению этого вопроса необходимо точнее наметить в чем именно заключается психологическая проблема искусства и тогда только перейти к рассмотрению ее методов. чрезвычайно легко показать что Всякое исследование по искусству всегда и непременно вынуждено пользоваться теми или иными психологическими предпосылками и данными. При отсутствии какой-нибудь законченной психологической теории искусства эти исследования пользуются вульгарной обывательской психологией и домашними наблюдениями. На примере легче всего показать, как солидные по заданию и исполнению книги часто допускают непростительные ошибки, когда начинают прибегать к помощи обыденной психологии. К числу таких ошибок относится обычная психологическая характеристика стихотворного размера. В недавно вышедшей книге Григорьева Указывается на то, что при помощи ритмической кривой, которую Андрей Белый записывает для отдельных стихотворений, можно выяснить искренность переживания поэта. Он же дает следующее психологическое описание Хорея. Замечено, что Харей служит для выражения бодрых пысовых настроений. Мчатся тучи вьются тучи. Если при этом какой-нибудь поэт воспользуется хареем для выражения каких-нибудь элегических настроений, то ясно, что эти элегические настроения не искренне надуманы, а самая попытка использовать харей для элегии так же нелепо, как нелепо по остроумному сравнению поэта Рукавишникова лепить негра из белого мрамора стоит только припомнить названное автором пушкинское стихотворение или хотя бы одну его строчку «Визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне», чтобы убедиться, что бодрого и плясового настроения, которое автор приписывает Хоррею, здесь нет и следа. Напротив того, есть совершенно явная попытка использовать Харей в лирическом стихотворении посвященном тяжелому и безысходному мрачному чувству. Такую попытку наш автор называет нелепый как нелепо лепить негра из белого мрамора. Однако плох был бы тот скульптор, который стал бы окрашивать статую в черный цвет, если она должна изображать негра, как плоха та психология, которая наугад, вопреки очевидности, зачисляет Харей в разряд бодрых и плясовых настроений. В скульптуре негр может быть белым, как в лирике «Мрачное чувство» может выражаться Хареем. Но совершенно верно, что и тот, и другой факт нуждаются в особом объяснении. И это объяснение может дать только психология искусства. В пендент к этому стоит привести и другую аналогичную характеристику метра, заданную профессором Ермаковым. В стихотворении «Зимняя дорога» поэт, пользуясь размером грустным, ямбическим, в повышенном по своему содержанию произведении, создает внутренний разлад, щемящую тоску. На этот раз опровергнуть психологическое построение автора можно просто фактической ссылкой на то, что стихотворение «Зимняя дорога» написано чистым четырехступным хореем, а вовсе не грустным ямбическим размером. Таким образом, те психологи, которые пытаются понять грусть Пушкина из его ямба, а бодрое настроение из его хорея, Заблудились в этих ямбах и хореях, как в трех соснах, и не учли того, давно установленного наукой и формулированного Гершензоном факта, что для Пушкина размер стиха, по-видимому, безразличен. Тем же размером он описывает и расставание с любимой женщиной, для берегов отчизны дальной и охоту кота за мышью в графе Нулине. Встречу ангела с демоном и пленного чижика. Без специального психологического исследования мы никогда не поймем, какие законы управляют чувствами в художественном произведении и рискуем всякий раз впасть в самые грубые ошибки. При этом замечательно то, что и социологические исследования искусства не в состоянии до конца объяснить нам самый механизм действия художественного произведения. Очень много выясняет здесь начало антитезы, которое вслед за Дарвином Плеханов привлекает для объяснения многих явлений в искусстве. Все это говорит о той колоссальной сложности, испытываемых искусством влияний которые никак нельзя сводить к простой и однозначной форме отражения в сущности говоря это тот же вопрос сложного влияния надстройки который ставит маркс когда говорит что определенные периоды его расцвета искусства, отнюдь не находятся в соответствии с общим развитием общества что в области самого искусства Известные значительные формы его возможны только на низкой ступени развития искусств. Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными формами общественного развития. Трудность состоит в том, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом. Вот совершенно точная постановка психологической проблемы искусства. Не происхождение в зависимости от хозяйства надо выяснить, а смысл действия и значения того обаяния, которое не находится в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло таким образом отношения между искусством и вызывающими его к жизни экономическими отношениями оказываются чрезвычайно сложным это отнюдь не означает что социальные условия не до конца или не в полной мере определяют собой характер и действие художественного произведения но только они определяют его не непосредственно самые чувства, которые вызывает художественное произведение суть чувства социально обусловленной. Это прекрасно подтверждается на примере египетской живописи. Здесь форма, стилизация человеческой фигуры, совершенно явно несет функцию сообщения социального чувства, которое в самом изображаемом предмете отсутствует и придается ему искусством. Обобщая эту мысль, можно сопоставить действие искусства с действием науки и техники. И опять вопрос для психологической эстетики решается по тому же самому образцу, что и для эстетики социологической. Мы готовы повторить вслед за Гаузенштейном, всегда заменяя слово «социология» словом «психология» – его утверждение. Чисто научная социология искусства является математической фикцией. Так как искусство есть форма, то и социология искусства, в конце концов, только тогда заслуживает этого названия, когда она является социологией формы социология содержания возможна и нужна, но она не является социологией искусства в собственном смысле слова, так как социология искусства в точном понимании может быть только социологией формы. Социология же содержания есть в сущности общая социология и относится скорее к гражданской, чем К эстетической истории общества. Тот, кто рассматривает революционную картину Делакруа с точки зрения социологии содержания, занимается в сущности историей июльской революции, а не социологией формального элемента, обозначаемого великим именем Делакруа. Для того предмет его изучения не является предметом психологии искусства, но общей психологии. Социология стиля ни в коем случае не может быть социологией художественного материала. Для социологии стиля дело идет о влиянии на форму. Вопрос, следовательно, заключается в том, можно ли установить какие-либо психологические законы воздействия искусства на человека, или это оказывается невозможным. Крайний идеализм склонен отрицать всякую закономерность в искусстве и в психологической жизни. И теперь, как и прежде, и потом, как и теперь, душа остается и останется вовеки непостижимой. Законы для души не писаны, а потому не писаны и для искусства. Если же мы допустим закономерность в нашей психологической жизни, мы непременно должны будем ее привлечь для объяснения действия искусства, потому что это действие совершается всегда в связи со всеми остальными формами нашей деятельности. Поэтому эстопсихологический метод Генникена заключал в себе ту верную мысль, что только социальная психология может дать верную опорную точку и направление исследователю искусства. Однако этот метод застрял вне очерченной им с достаточной ясностью промежуточной области между социологией и психологией таким образом психология искусства требует прежде всего совершенно ясного и отчетливого сознания сущности психологической проблемы искусства и ее границ мы совершенно согласны с Кюльпе, который показывает что в сущности никакая эстетика не избегает психологии если это отношение к психологии иногда оспаривается, то это вытекает, по-видимому, лишь из внутренней несущественного разногласия. Одни усматривают специальные задачи эстетики в пользовании своеобразной точкой зрения при рассмотрении психических явлений. Другие – в изучении своеобразной области фактов, исследуемых вообще чисто психологически. В первом случае мы получаем эстетику психологических фактов, во втором – психологию эстетических фактов. Однако задача заключается в том, чтобы совершенно точно отграничить психологическую проблему искусства от социологической. На основании всех прежних рассуждений мне думается, что это правильнее всего сделать, пользуясь психологии отдельного человека совершенно ясно что общераспространенная формула о том что переживания отдельного человека не могут служить материалом для социальной психологии здесь неприменимо неверно то что психология переживания искусства отдельным человеком столь же мало обусловлена социально как минерал или химическое соединение. И столь же очевидно, что генезис искусства и его зависимость от социального хозяйства будет изучать специально история искусства. Искусство как таковое, как определившееся направление, как сумма готовых произведений, есть такая же идеология, как и всякая другая. Вопросом «быть или не быть» для объективной психологии является вопрос метода. До сих пор психологическое исследование искусства всегда производилось в одном из двух направлений. Либо изучалась психология творца, создателя, тому как она выразилась в том или ином произведении, либо изучалось переживание зрителя, читателя, воспринимающего это произведение. Несовершенство и бесплодность обоих этих методов достаточно очевидны. Если принять во внимание необычайную сложность творческих процессов и полное отсутствие всякого представления о законах, руководящих выражением психики Творца в его произведении, станет совершенно ясна невозможность восходить от произведения к психологии его создателя, если мы не хотим остаться навсегда только при догадках. К этому присоединяется еще то, что всякая идеология, как это показал Энгельс, совершается всегда сложным сознанием или в сущности бессознательным как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, говорит Маркс. И Энгельс пояснил это в одном из писем так. Идеология Это процесс, который совершает так называемый мыслитель. Хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными. В противном случае это не было бы идеологическим процессом. Он создает себе, следовательно, представление о ложных или кажущихся побудительных силах. Равным образом бесплодным оказывается и анализ переживаний зрителя, поскольку он скрыт тоже в бессознательной сфере психики. Поэтому, мне думается, следует предложить другой метод для психологии искусства, который нуждается в известном методологическом обосновании против него очень легко возразить то что обычно возражали против изучения бессознательного психологии указывали что бессознательное по самому смыслу этого слова есть нечто несознаваемое нами и нам неизвестное а потому не может быть предметом научного изучения при этом исходили из ложные предпосылки что Мы можем изучать только то и вообще можем знать только о том, что мы непосредственно сознаем. Однако предпосылка эта неосновательна, так как мы знаем и изучаем многое такое, чего мы непосредственно не сознаем, о чем знаем только при помощи аналогии, построений, гипотез, выводов, умозаключений и так далее. Вообще лишь косвенным путем. Так создаются, например, все картины прошлого, восстанавливаемые нами при помощи разнообразнейших выкладок и построений на основании материала, который нередко совершенно не похож на эти картины. Когда зоолог по кости вымершего животного определяет размеры этого животного, внешний вид, образ его жизни, говорит нам, чем это животное питалось и так далее. Все это непосредственно зоологу не дано. Им прямо не переживается как таковое, а составляет выводы на основании некоторых непосредственно сознаваемых признаков костей и тому подобное на основании этих рассуждений можно выдвинуть тот новый метод психологии искусства который в классификации методов мюллера фрейнфельса получил название объективно аналитического метода за основу исследования за его исходную точку объективно аналитический метод берет различие обнаруживающиеся между эстетическим и неэстетическим объектом. Элементы художественного произведения существуют для него и их действия более или менее изучены. Новым для искусства фактом является способ построения их элементов. Следовательно, именно в различии художественной структуры элементов и вне эстетического их объединения, ключ к разгадке специфических особенностей искусства. Основной способ исследования ⁇ сравнение с внехудожественным построением тех же элементов. Вот почему предметом анализа служит форма. Она и есть то, что отличает искусство от неискусства. Все содержание искусства возможно, и как внеэстетический факт. Надо попытаться за основу взять не автора и не зрителя, а самое произведение искусства. Правда, оно само по себе никак не является предметом психологии, и психика как таковая в нем не дана. Однако, если мы припомним положение историка, который точно так же изучает, скажем, французскую революцию по материалам, в которых самые объекты его изучения не даны и не заключены, или геолога, мы увидим, что целый ряд наук стоит перед необходимостью раньше воссоздать предмет своего изучения при помощи косвенных, то есть аналитических методов. О разыскании истины в этих науках напоминает очень часто процесс установления истины в судебном разбирательстве какого-либо преступления, когда само преступление отошло уже в прошлое, и в распоряжении судьи имеются только косвенные доказательства. Следы, улики, свидетельства. Плох был бы тот судья, который стал бы выносить приговор на основании рассказа обвиняемого или потерпевшего, то есть лица, заведомо пристрастного и по самому существу дела, извращающего истину. Так точно поступает психология, когда она обращается к показаниям читателя или зрителя. Но отсюда вовсе не следует, что судья должен вовсе отказаться выслушать заинтересованные стороны, раз он их заранее лишает доверия. Так точно и психолог никогда не откажется воспользоваться тем или иным материалом, хотя он заранее может быть признан ложным. Только сопоставляя целый ряд ложных положений, проверяя их объективными уликами, вещественными доказательствами И тому подобным судья устанавливает истину. И историку почти всегда приходится пользоваться заведомо ложными и пристрастными материалами и совершенно подобно тому, как историк и геолог прежде воссоздают предмет своего изучения, и только после подвергают его исследованию, психолог вынужден обращаться чаще всего именно к вещественным доказательствам, к самим произведениям искусства, и по ним воссоздавать соответствующую им психологию, чтобы иметь возможность исследовать ее и управляющие ею законы. При этом всякое произведение искусства, естественно, рассматривается психологом, как системы раздражителей, сознательно и преднамеренно организованных с таким расчетом, чтобы вызвать эстетическую реакцию. При этом, анализируя структуру раздражителей, мы воссоздаем структуру реакции. Простейший пример может пояснить это. Мы изучаем ритмическое строение какого-нибудь словесного отрывка. Мы имеем все время дело с фактами непсихологическими. Однако, анализируя этот ритмический строй речи, как разнообразно направленный на то, чтобы вызвать соответственно функциональную реакцию, мы через этот анализ, исходя из вполне объективных данных, воссоздаем некоторые черты эстетической реакции. При этом совершенно ясно, что воссоздаваемая таким путем эстетическая реакция будет совершенно безличной. То есть она не будет принадлежать никакому отдельному человеку и не будет отражать никакого индивидуального психологического процесса во всей его конкретности. Но это только ее достоинство. Это обстоятельство, помогает нам установить природу эстетической реакции в ее чистом виде, не смешивая ее со всеми случайными процессами, которыми она обрастает в индивидуальной психике. Этот метод гарантирует нам и достаточную объективность получаемых результатов и всей системы исследования, потому что он исходит всякий раз из изучения твердых, объективно существующих и учитываемых факторов Общее направление этого метода можно выразить следующей формулой. От формы художественного произведения через функциональный анализ ее элементов и структуры к воссозданию эстетической реакции и к установлению ее общих законов. В зависимости от нового метода задачи и план настоящей работы должны быть определены как попытка сколько-нибудь обстоятельно и планомерно осуществить этот метод на деле. Совершенно понятно, что это обстоятельство не позволяло задаваться какими-либо систематическими целями. В области методологии, критики самого исследования, теоретического обобщения результатов и прикладного их значения везде пришлось отказаться от задачи фундаментального и систематического пересмотра всего материала что могло бы составить предмет многих и многих исследований везде приходилось намечать пути для решения самых основных и простейших вопросов для испытания метода поэтому мною вынесены некоторые отдельные исследования басни новеллы трагедии вперед для того чтобы с исчерпывающей ясностью показать приемы и характер применяемых мною методов если бы в результате этого исследования составился самый общий и ориентировочный очерк психологии искусства этим была бы выполнена стоящая перед автором задача.